Глава 16. Поединок прошел очень быстро, как они и проходят по-настоящему в такие времена, когда нанесен один меткий удар и исход уже понятен. Когда мой меч познакомился с шеей Нора вестенила в глазах у него мелькнуло отчаяние. Он понял в последнюю долю секунды, почему я так смело вышел на поединок, но сильный удар по той же шее тут же перебил позвонки. Никому ничего он не успел рассказать. Больше тоже нигде не нагадит и никого из-за своего дурного характера не убьет. А огромное тело просто упало на площадку, как будто из него выпустили воздух. Я замер на несколько секунд над ним, потом подошел на пару шагов и исполнил продуманный заранее ритуал. Как бы ритуал из моей стороны встал на одно колено, упер конец меча в землю перед ногами противника, И склонил голову, как бы прощаясь с ним. Такая последняя ступень уважения к сопернику, который храбро бился и которому почему-то не повезло в поединке Божьей воли. Да, смотрится эта поза вполне прилично, и то, что я встал на одно колено, никак не умаляет моего достоинства. А наоборот, доносит всем зрителям, что они присутствуют при таком эффектном внешнем завершении давно ожидаемого поединка. На самом деле я нависаю над телом великана, чтобы собрать, сколько получится его посмертной энергии. Много особенно не вышло. Все же прямо наклоняться и жадно всасывать в себя ее не получится, но какая-то часть все же мне досталась. Зашел в таблицу и увидел. Ментальная сила 39 216 -х. Внушение 40 216, энергия 31 216, физическая сила 38 216 и еще 27 216 и 26 216, неизвестные мне характеристики. Немного энергии получил, вернул потраченное и на одну единицу ее повысил. Ментальная сила и внушение подросли после постоянной обработки всех норов, что понятно вполне. Потом я поднял голову и сам поднялся, поклонился на все четыре стороны зашумевшим одобрительно зрителям и отправился к столу на стороне противника, где забрал его штандарт. Это такой последний ритуальный жест, что теперь Нора стенил «Это уже я собственной персоной». Здесь я уже рассмотрел горящие неприкрытым восторгом глаза своих сторонников, и особенно Нора и Стремила, да и все остальные его товарищи чуть не прыгали от восторга. Остальные Норы выглядят гораздо более ошарашенными и печальными, отчетливо понимая, что тонкая интрига, запущенная Нором и Стремилом, все-таки сработала так, как тот и задумал. И ведь все свидетели прошедшего поединка божьей воли, где прежний хозяин четко и громко оповестил всех собравшихся дворян, что именно он ставит на кон, тут уже никак назад не отыграешь, пельмени не разлепишь. Его явный союзник, несомненный дворянин по манерам и особенно высокому искусству боя на мечах, правда неизвестно точно откуда приехавший, занимает внезапно освободившееся владение. Этим очень заметно усиливает позиции Нора и Стремила с компанией на всей территории Сиреневых гор. Такая уже геополитика. Те из них, кто занимает более нейтральную позицию, поздравляют моих союзников, как я уже вижу отсюда. Остальные собираются в свои кучки и недовольно обсуждают мою победу. Но предъявить мне совсем нечего. По самому ходу поединка я рискнул рвануться к противнику, пока он цеплялся за отбитый в сторону меч и ловко воспользовался его самоуверенностью и замешательством, как это должно было выглядеть. Я специально силой отбивал в стороны меч этого великана, чтобы показать... Всем зрителям наглядно, что момент добраться до тела у меня явно имелся, и что я победил без всяких дураков, известного своим уменьем дворянина, не уступая ему в физической силе и общей мощи. Так что никаких вопросов не возникает. Удар по сознанию и пробитое горло случилось почти одновременно. Я не дал времени противнику никак показать, что схватка пошла как-то не так. Так что теперь я новый владительный нор. И зовут меня, по моему владению Нор Вестенил. Вполне нормальное название, и запомнить нетрудно от нашего Веста, то есть Запада. После этого люди хозяина унесли тело великана. Теперь его погрузят на повозку, чтобы отвезти обратно и похоронить на фамильном кладбище, где лежат его родители и много поколений предков. Нор Вестенил умер. Да здравствует Нор Вестенил. Вот так я предложил Нору-хозяину объявить о том, что власть переменилась. Именно сейчас есть возможность что-то предъявить свидетелям поединка и самой свершившиеся сделки по будущему ритуалу. Но они пока ни о чем таком не догадываются. Витрил по моему сигналу, собирает в мешок мешочки с золотыми монетами. Я же подхожу к теперь моим воинам, стоящим около поля битвы. Так, один при мне, второй охраняет моего слугу в доме. Потом ожидается пир. Будете меняться и слугу кормить. Да, у меня там уже по 1400 золотых. Годовой доход не самого бедного норства. Так что нужно позаботиться о сохранности вкладов. Теперь есть еще одно дело. Мне нужно подняться в замок Нора и Стремила и подписать договор аренды моих новых владений, то есть всех пахотных земель и площадей, подходящих под огороды на приготовленных склонах. Четверо норов сами поделят мои владения понятным им самим образом, и случится это уже завтра, после сегодняшнего последнего дня праздника. А пока я навещаю свой домик, из которого завтра уже перееду. Переодеваюсь, цепляю дорогой меч и выхожу на площадь перед замком. Много общаюсь с дворянами, держу себя скромно, без всякой похвальбы после победы в таком нерядовом поединке. Обещаю вечерний рассказ моим слушательницам и, заметив приглашающий жест хозяина, поднимаюсь в замок. Получаю там поздравления от всех союзников. «Мы верили в вас, Виконт, Рауль, но чтобы так быстро и просто по внешнему виду победить такого сильного соперника? Я же говорил вам, господа, что считаюсь очень умелым бойцом на мече в своих землях. У нас сражаются немного по-другому по сравнению с здешними воинами». «Приветствуется более быстрое касанье, а не очень сильный удар, прямо как пятнашки мечом. Теперь-то я могу заливать все, что мне угодно, в уши компаньонов». «Завтра все присутствующие здесь норы» собираются навестить вас в новом владении. Думаю, не стоит кого-то огорчать отказом в посещении теперь вашего замка. Пусть, господа, норы удовлетворят свое любопытство, особенно те, которые приехали с той стороны гор и бывают у нас не так часто, предлагает мне хозяин замка. Конечно, только хорошо бы побеспокоиться о том, чем мне кормить гостей заранее. Не уверен, что у бывшего хозяина Найдется много еды для такой взыскательной публики. Да и вина тоже. Заранее я прошу еще раз меня поддержать. «Я все предоставлю. Не переживайте. Нор тенил, успокаивает меня Нор и стремил. «Не угодно ли вам подписать бумаги?» Я не сомневаюсь ни секунды и не стану ничего проверять в договорах. Только спрашиваю, на сколько лет заключается аренда и сколько денег я буду получать каждый год. «На стандартный срок для наших мест. На шесть лет. Каждый из нас будет платить вам по шесть десятков золотых в год, но мы просим посчитать наши взносы на поединок, которые теперь перешли вам сразу за три года аренды». «Ага, значит, сейчас земли приносят мне по четыре сотни золотых, а через три года по две с половиной. Это очень приличные деньги для меня сейчас, господа». И я искренне надеюсь, что с моими знаниями в производстве изделий и выплавке металла мы не будем переживать особо за пахотные земли и урожай с них. Лично я в этом не сомневаюсь. Я подписываю все договора в двух экземплярах, один оставляю себе и также по одному передаю четырем норам. Упираться и требовать пересмотра невыгодного мне соглашения я не стану. На самом деле... Очень благодарен моим компаньонам за провернутую операцию и за то, что теперь ко мне все обращаются и поздравляют с победой, как к нору Вестинилу. Чувствую у всех союзников сознания большую радость, что отлично задуманная интрига получилась, наш воин убил кого надо, ставки на меня отлично сработали и впереди все тоже отлично. Есть куда расселить слишком расплодившихся от хорошей жизни крестьян, чтобы они еще больше приносили продуктов и денег. Очень благодарен вам, господа. Теперь ваш вечный должник. Объявляю я компаньонам нора хозяина и оставляю их одних праздновать победу. У них свои радости, у меня тоже свои. Вот я и получил первое здесь дворянское звание, соответствующее нашему земному барону. Дальше должен быть граф, герцог, король и император, как приличному попаданцу с особыми способностями. Ничего такого в вольных баронствах Сиреневых гор нет, зато до титула короля можно дойти в королевствах, а до императора в империи, лениво размышляю, пока адреналин уходит из вен, а я шагаю по лестницам. Спустился к обществу вниз, теперь им нельзя пренебрегать, особенно после Великой Победы. Вежливо раскланиваюсь с поздравляющими меня норами и норессами и ловлю от некоторых мамаш уже внимательные взгляды. Да, появился новый жених своего круга, это вам не просто так чихнуть. Жених свободный от семейных ус и еще ни с кем не обручен, хозяин целого отдельного владения. Это вам не старшие сыновья норов, у которых есть известное родословное, но владенья они получат в свои руки еще совсем не так скоро. А все остальные вообще ничего не получат, кроме меча, коня, пары оруженосцев и доброго напутствия в спину. Владение мое, хоть и в сильно расстроенных пока делах, но еще настоящее владенье. Правда, все они еще не знают, что пахотные и огородные земли я уже отдал в аренду, Но пусть это пока будет тайной. Чтобы интерес Нора и и его союзников не так явно вылез в специально устроенной организации поединка. Вот через пару недель такое уже будет не скрыть, когда его крестьяне начнут переезжать и строить себе временное жилье на лето уже на моей земле, но тогда уже все Норы разъедутся по своим владеньям. И поднимать разные недовольные обсуждения над телом убитого хозяина Уже будет не так просто. К тому времени все уже свыкнутся с мыслью, что владенье вестенил новый хозяин. И в конце концов со своей землей я могу делать все, что мне заблагорассудится, хоть бесплатно в аренду раздать. Вечер проходит для меня с отличным настроением. Многие дворяне и дворянки, довольные моей победой, Этот непобедимый полутролль всех реально напрягал и пугал по жизни, поэтому я все время получаю поздравления и нередко от женского пола доносятся понятные намеки насчет того, что признан вполне себе настоящим героем. Уже вечером рассказываю снова очередную серию из жизни французской аристократии, теперь веду повествование про битву миньонов короля и герцога Дегиза. Историю безжалостной битвы, где выжили трое, но один снова погиб. Ну, могу здесь писать книги. Отбою от покупателей не будет с моими историями. Вечер заканчивается большим праздником. Опять маски и всякие соблазнения. Я должен обязательно участвовать. Здесь, на общем празднике, нельзя отстраняться от коллектива. Меня часто задевают высокой грудью, но я держусь. Проблемы с чьими-то мужьями мне ни к чему. Найду себе женщину попроще первым делом. Вспоминаю опять Филизию из Ликвора, но опять же понимаю, что это будет такой яркий след ко мне. И от Нора, мстящего за своего сына, превратившегося в полного овоща, и от городских властей, ищущих человека, убившего троих стражников одного из местных дворян, который тоже как-то оказался тем самым отцом, проигравшего дуэль молодого Нора. Наверняка городская власть уже знает что там именно произошло, почему убиты четверо местных серьезных бандитов и трое стражников из дружины, но мне все равно не стоит там появляться еще много лет. Не стоит так нарываться на проблемы. Лучше пару лет вообще вниз не спускаться без особой нужды, полностью влиться в местное дворянское общество. Можно даже на одной из дочек Норы и жениться». Мне 32, но я назвался 25-летним. Им по 16-17 лет уже есть. Вполне могут выйти замуж и составить семейное счастье нового соседа. Будет очень большая разница в умственном развитии. С этим почти ничего не поделать. Но спать со мной и рожать детей – это не помешает никак. Нужно только показать Нору и Стремилу, что я могу зарабатывать деньги и поэтому составить счастье дочери. Утром я собираю, то есть поручаю, собрать свои вещи уже хорошо прижившемуся здесь витрилу. Оба стражника ночью спали под дверью домика, охраняя нового господина и его денежный запас. Дворяне разъезжаются кто куда, но большая часть все же решила прокатиться к моему владению и посмотреть своими глазами, что теперь можно выиграть на поединке божьей воли. Тело бывшего хозяина уже вчера отправили по месту захоронения, так что я еду впереди с двумя стражниками, за мной витрил на повозке и за нами все остальные норы семьями и своими дружинами. Примерно шесть километров продолжались владения норы и стремила, потом столько же уже мои, и к обеду я прибыл на новое место жительства». Дорога идет по густым лесам, что меня радует. Мне скоро понадобится много-много сушеного дерева, чтобы начать воплощать свои задумки. Разбойников или внимания от лесных людей не обнаружено. Эта дорога уже идет по владеньям норов. Тут они за порядок отвечают, все свои земли хорошо контролируют». Железо пока начнем добывать и плавить. Это еще не один месяц пройдет, а с деревом гораздо проще работать, и на него можно баб поставить, а не аккуратнее мужиков и старательнее. Вскоре наш караван подъезжает к моему замку, теперь можно и так говорить. Один стражник поскакал вперед предупредить про нового хозяина и полное собрание владительных норов. Я пока рассматриваю небольшой рынок у дороги, где мои крестьяне пытаются продавать часть урожая. Кому он тут нужен? Скорее всего, что вообще никому. Видно наглядно, что дела у теперь моего народонаселения обстоят не очень. Кланяются и шапки ломают, но я командую второму стражнику отправить всех по домам, раз позади такая огромная колонна дворян едет. Крестьяне хватают свое добро и быстро бегут вокруг замка. А что, воин, деревня за замком находится? Интересуюсь я у вернувшегося стражника. Как есть ваша милость, замок тут первым стоит. За ним село, пастбище на берегу реки, сама река, а дальше огороды и поля. Но это неплохо. Раз собираемся около реки делать промышленную площадку, то замок будет перекрывать свободный проход к ней. Нам лишние глаза около высоких технологий не нужны. В горах? Да, ваш милость, по горам раскиданы. Понятно. Замок примерно такой же, как и у Нора вестенила: Обычный восьмиугольный донжон с хозяйственными постройками, обнесенный стеной на каменном возвышенье. Вдоль него дорога прорыта в обход, за скалой видны дома жителей и склоны этой горной ложбины. Пришло время сначала занимать сам замок. Витрил за мной тащит мешок с золотом, сгибаясь и тяжело дыша, остальное добро поднимает в замок уже прислуга. Один стражник следует за мной, четверо ждут около ворот в стене. Вот и все мое войско. «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Стражники обалдело смотрят на меня и не знают, как реагировать на мой громкий командный голос, но подтянулись и выпрямились, держа копья в руке. «Равнение на середину — это значит, что смотреть на меня. Такие команды в ходу в тех местах, где я службу служил. Теперь я норвестенил для вас, ваш новый хозяин. Победил прежнего в поединке, так что он теперь в земле лежит, а я в донжоне живу». Смотрю на рожи стражников, понимаю отчетливо, что не самые лучшие они остались у пола тролля после бунта остальной стражи. Их просто никто в заговор даже не пригласил именно из-за этого, что не бравые, а не вояки, а немного только обученные крестьяне. Вопросы есть? Спрашивайте, разрешаю. Ваша милость, как с жалованием будет, прежний хозяин задолжал нам за три месяца. Спрашивает, как я понимаю, старший над стражей более деловой воин по внешнему виду. Сколько задолжал? Пора узнать плату в деньгах стражи. Хотя и так все понятно. Начинающим стражникам по полтора золотых, опытным по две монеты. Ну, тут таких точно нет, чтобы опытных, но проверить их сейчас вполне можно. Будут ли своему хозяину жизни и смерти нагло врать? Так по полтора золотых наши жалование. Неуверенно говорит тот же стражник. Но вроде не врет. Хотя видно, что это он столько получал. Остальные и на один золотой не тянут, откровенно говоря. Придется воинов нанимать срочно, чтобы были хоть кто-то решительные и настоящие рубаки. Эти-то. Явные такие толовики. но на стенах и воротах стоять могут пока. То, что хозяин прежний задолжал, — это к нему все вопросы. Решительно отрубаю я. Мне служить начинаете с сегодняшнего дня. Значит, и плату получаете от меня с этого дня. Она пока прежняя остается, по полтора золотых. В этом сегодня первую часть серебром. Лица повеселели у служивых. Понятно, что прежний хозяин владенье скорее бы просто прибил, чем выделил хоть монету платы. Правда, у него ничего и не было. При себе из денег. Абсолютно пустой кошель и в мешке только немного мяса сушеного. Это уже Витрил мне рассказал, на которого была возложена мародерка всего от свежего покойника оставшегося. Так что теперь мне добавились в имущество его неплохая строевая лошадь, меч, кинжал, шлем, кольчуга, копье и даже лук с колчаном. Универсально обученный воин оказался. Даже из лука очень метко стрелял, как сказали воины. Сейчас замок посетят все желающие норы. Стойте здесь на воротах, только норов пускайте, без остальных стражников, на всякий случай приказываю я. А то можно так быстро получить замок и так же быстро его потерять из-за лишней доверчивости. Хотя я его новый, всеми утвержденный владелец, ничего подобного случиться не должно. Только не нужно забывать, что они все одна сложная, но все же семья, а меня многие третий день видят, и я совсем не такой для них свой. Договорятся, противники Нора и Стремила о совместных действиях по дороге, когда поймут всю глубину замысла нашего предводителя. И что теперь уже пять владений имеют общую границу и могут выступать одновременно. Как раз моего теперь нового владенья не хватало, чтобы заполнить недостающую клетку.